По-видимому, редактор был старым знакомым Херда и когда-то был вызволенным из каких-то неприятностей, связанных с картами. Чтобы выразить свою благодарность, а также потому что переживания Билли, облеченные в форму рассказа, не могли не заинтересовать публику, редактор был готов заключить с Бикотом соглашение на очень выгодных юноше условиях. После первого рассказа Пол продолжил работать на него, постоянно сочиняя короткие истории, а также читая чужие рассказы, которые поступали в редакцию. Фактически он навсегда стал правой рукой редактора, доброго богемного любителя пива по имени Скотт, которому Пол очень понравился. «Я буду давать вам три фунта в неделю». — сказал Скотт, сверкая глазами сквозь большие очки и приглаживая свою длинную седую бороду испачканными табаком пальцами. — Вы можете жить на эти деньги, а чтобы заработать их, вы можете высказать мне свое мнение о рассказах, а между делом можете общаться с Хердом, писать эти запутанные истории, которые, я уверен, будут интересными. У Херда были странные...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 «Видите ли», — протянул Хэрт, улыбаясь, — «я пока в темноте, и будучи всего лишь человеком из плоти и крови, а не творением одного из вас, авторов, я могу только нащупывать что-то в темноте и искать свет во всех направлениях. Насколько мне известно, в этом деле может быть замешан один человек, два человека, три или даже четыре». Не торопитесь, мистер Бикот, я верю в поговорку того иностранца. Без спешки, без отдыха. Это сказал Гетте. Тогда этот Гетте разумный человек и, должно быть, читал Библию, не спеши в трудное время, говорит Писание. Очень хорошо, согласился Бикот. Не торопитесь. Я и намерен не торопиться.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 обирает этого молодого осла лорда Джорджа Сандала так легко, как только может. Я стою рядом и наблюдаю за всем происходящим. Когда придет время, я наброшусь на... — Ах! — перебил его пол. — Вот в чем вопрос. — На кого? — На одного, двух или дюжину булышников? спокойно ответил Херт. Мои цыплята еще не вылупились, так что я их не считаю. Кстати, ваш школьный приятель так же дружелюбен, как всегда? Да. И я не могу понять, почему, поскольку он уж, конечно, не получит денег, общаясь со мной. Завтра вечером он дает небольшой обед у себя и пригласил меня. «Ступайте», — решительно сказал сыщик. «И не подавайте виду, что имеете со мной дело».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 «Делайте, что хотите. Но что касается Хэя, то пусть он и не имеет к этому никакого отношения, но я все же думаю, что это Хэй украл у вас опаловую брошь, когда вас сбило машиной». «В таком случае Хэй должен знать, кто убил Нормана!» — взволнованно воскликнул Пол.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 К исчезновению этой броши. И если это так, то он знает больше, чем говорит. Кроме того, тут Херт заколебался. Нет, я расскажу вам об этом позже. Что расскажете? Кое-что о Хэе, что удивит вас и заставит думать, что он имеет какое-то отношение к преступлению. А пока узнайте все, что сможете, у миссис Крил. «Если я ее встречу», — сказал Пол, пожимая плечами. Несомненно, Билли знал больше, чем был готов признать, и даже с Бикотом. Каким бы стойким он его ни считал, он не стал бы обсуждать настолько конфиденциальные вещи. Детектив собирался заговорить, когда настанет подходящее время, а пока он держал язык за зубами и парил в облаках, как гомеровское божество».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 Пол без зазрения совести узнал от миссис Крил все, что мог. Он не думал, что она убила своего мужа и предполагал, что она ничего не знала о человеке или нескольких людях, которые так жестоко убили беднягу. Но мотив преступления следовало искать в прошлом Нормана, а миссис Крил знала об этом все, так что Пол очень обрадовался, когда узнал, что она и ее дочь тоже были гостями на маленьком обеде его друга». Комнаты Хэя были просторными и роскошно обставленными. В сущности, он занимал маленькую квартирку в доме бывшего дворецкого и сам обставил ее на сибарицкий манер. Бывший дворецкий, его жена и слуги присматривались за Грегсоном, а кроме того, у этого томного джентльмена был худощавый камердинер с хитрым лицом, который, казалось, знал больше, чем следовало.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 Преобладающим тоном был бледно-желтый, и электрический свет освещал все сквозь шары абажуры лимонного оттенка. Мебель в стиле Людовика XV была обита тканью с цветами, а вокруг лежало и висело множество персидских молитвенных ковриков и восточных драпировок. Стены украшали акварельные картины, и в многочисленных зеркалах отражалась изящная красивая обстановка.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 Миссис Крил была в черном, величественная и спокойная, как всегда. На груди у нее сверкали бриллианты, а в седых волосах драгоценные звезды. Несмотря на то, что она была уже не молода, эта дама прекрасно сохранилась, а ее руки и шея были белыми, блестящими и красивой формы. От макушки до подошв, довольно больших, но хорошо обутых ног, она была одета безукоризненно и лениво взмахнула веером, приветствуя поло, которого представил ей хозяин. «Я рада видеть вас, мистер Бикет, сказала она своим низким голосом.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 И, очевидно, миссис Крил поверила, что его самообладание было вполне искренним, потому что в его присутствии она чувствовала себя вполне непринужденно. Младшая Крил была одета так же, как и мать, за исключением того, что вместо бриллиантов на ней были жемчуга. Она, как обычно, говорила мало и сидела, улыбаясь. Юная копия пожилой матери. Хей также представил Пола красивому молодому человеку 21 года с довольно бледным лицом. Это был лорд Джордж Сандал, голубь, которого ощипывал Грегсон. И хотя у него были очаровательные манеры и житейская мудрость... Он, очевидно, был одним из тех, кто пришел в мир оседланным и взнузданным, чтобы на нем ездили верхом другие люди. Присутствовала там еще одна дама, назвавшаяся Авророй Кион. И Хей шепотом сообщил своему другу, что она.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 маленькой женщины, и все же Пол интуитивно чувствовал, что мисс Киан, несмотря на свою профессию, странное имя и детское хихиканье гораздо проницательнее, чем кажется. Все были веселы, жизнерадостны и разговорчивы. Все, кроме Мод крил, которая улыбалась и обмахивалась веером, оставаясь в основном неподвижной, словно статуя.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 И больше, чем граций. И каждый выкладывался по полной, чтобы все было ярко и весело. Хотя Моткрил снова можно было упомянуть как исключение. Она хорошо ела и держала язык за зубами, лишь широко улыбаясь, когда к ней обращались. Взглянув на ее безмятежное лицо через стол, Пол подумал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 «Нет, я бедный писатель, которому еще предстоит завоевать его шпоры». «Я и сам подумывал стать писателем», — сказал Сандл. «Но думать о таких вещах было так глупо». «Возможно, вы хотите, чтобы вам предоставили материал», — вставила миссис Крил спокойно и презрительно. О, нет. Если бы я писал рассказы как автор Джонни, я бы разгребал историю своей семьи. Там много очень веселого. Вашей семье это может не понравиться. Хихикнула мисс Киан. Я знаю о своих родственниках много такого, о чем можно было бы с удовольствием прочесть, если бы мистер Бикот это изложил. Но тогда... Она пожала изящными плечами. Боже мой, как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 и намеревался сделать замечание по этому поводу. Но если даже это было так, то его хороший вкус подсказал ему, что говорить об этом было бы опрометчиво, и он повернулся, чтобы попросить еще бокал вина. Мисс Аврора Киан перевела свой довольно проницательный взгляд с миссис Крилл на Джорджа. «Я просто обожаю Нью-Гейтский календарь», — сказала она, всплеснув руками. «Там есть прекрасные сюжеты для драм. Вы так не думаете, мистер Бикотт?» «Я не читаю подобной литературы, мисс Киан», — отозвался Пол. «Ах, тогда вы не знаете, на что способны люди в плане жестокости, мистер Бикотт?» «Я не хочу знать»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 И «Еще как любите!» В полголоса обратилась к нему миссис Крил. «Я знаю это потому, как вы разговаривали в кабинете мистера Пэша». «Там я отстаивал права другого человека». «И вы будете вознаграждены за это?» Многозначительно ответила дама, но что она имела в виду, Пол не понял. Остальная часть обеда прошла вполне приятно, так как тема разговора была... Изменена. Лорд Джордж заговорил о скачках. Хэй ответил ему, и одна только миссис Крилл казалась шокированной этими разговорами. «Я не верю в азартные игры», — заявила она ледяным тоном. «Надеюсь, вы не совсем их не любите», — повернулся к ней Грегсон. «Мы с лордом Джорджем собираемся сыграть с вами, леди, в бридж в соседней комнате». «Мот может сыграть, а четвертым игроком будет мисс Киан», — сказала вдова. «Я же поговорю с мистером Бикотом, если только он не предпочитает очарование зеленого сукна». «Я предпочел бы поговорить с вами», — ответил Пол, кланяясь. Миссис Крилл кивнула и вышла из комнаты вместе с молодыми дамами.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 Я не могу позволить траве расти у меня под ногами. Этот юный осел может схватить ее, а миссис Крил будет только рада получить титул для мод. Послушай, вдруг произнес лорд Джордж, очнувшись от мрачной задумчивости. Кто такая эта миссис Крил? Я ведь уже слышал это имя. Это не такое уж редкое имя, быстро ответил хитрый Грегсон. Она богатая вдова, недавно приехавшая в Лондон. — Откуда она взялась? — Я не могу тебе этого сказать. Кажется, из диких мест Йоркшира. Лучше спроси у нее. — О, ей-богу, нет, я не могу быть таким грубым. Но, кажется, я знаю это имя. Пол подумал про себя, что если Сандал читает газеты, он наверняка должен был знать это имя и уже собирался сделать, может быть, неразумное замечание, но хей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 В таком случае ей следует на время покинуть Лондон. Она и собирается это сделать, когда я сделаю мод своей женой. Мы будем путешествовать с ее матерью год или два, пока не уляжется скандал с убийством. К счастью, имя Лемюэля Крила не настолько часто упоминалось в газетах. А Сандал, насколько мне известно, не видел ни одного из твоих объявлений. Полагаю, ты согласен со мной, что молчание разумно? «Да», — согласился Пол.